В весьма известной книге Дарвина «Выражение эмоций у животных и человека» 1873 год, развивалась мысль о сходстве между инстинктами и поведением животных и человека. Было установлено, что мышечная выразительность одинакова у лиц разных национальностей. Более того, основные выражения человеческого лица – агрессивность, удивление, страх, смех и тому подобное, и у человека, и у его биологических родственников зависят от деятельности одного и того же набора лицевых или на морде мышц. С далекого дикого детства человеческой истории нам достались такие угрожающие отпугивающие движения, как раскрытый рот. сжатые при опасности кулаки, наклоненная голова. Правда, не сохранились из этого ассортимента оскаленные резцы, взъерошенная шерсть, напряженный хвост. Умение ругаться появилось значительно позже. Может быть, не все слышали этот анатомический термин «мимическая мускулатура». Зато многие дарили... к 8 марта своим милым избранницам и мамам, бабушкам, мимозу. Тут желательно ботаническое уточнение. В наших краях больше распространена для таких подношений серебристая акация, а вот настоящая мимоза – это нежное тропическое растение. Перистые листья, стыдливая, При малейшем прикосновении складываются, как бы закрываются-открываются, в зависимости от освещения. В библейском понимании это растение – символ сакральности и бессмертия. Согласно коптской легенде, мимоза была первой среди растений, почтившей креста. Наше лицо – экран, также меняющее свое выражение – В ответ на словесные, оптические, вкусовые и физические прикосновения, периодически волнуемое страстями, лицо с его сценами и мизансценами, способно, еще раз подчеркну, делать это за счет мимических мышц. Не будем забывать и о косметике, добавляющей сексуальной привлекательности, придающий знаковую яркость отдельным чертам. Слагаемых много, не только губы, щеки, веки, ресницы, лоб, виски и прочее, да еще в их бесчисленных сочетаниях, но и лицевые промежутки между ними дают колоссальное количество комбинаций. В учебниках названия мимических мышц подчинены строгой номенклатуре, которые я и отсылаю наиболее любознательных. Здесь же позволю себе привести более образные их обозначения, нередко фигурирующие в описаниях клиницистов. О лобном мускуле можно прочитать как о мышце внимания или злобы, а мускуле, сморщивающем брови, как о мускуле боли, о верхней части круговой мышцы глаза – как о мышце размышления, удивления, благочестия, а скуловой мышце, как о мышце радости, а мышце, поднимающей верхнюю губу, как о мускуле плача, горючих слез, но и скупости, а нижней части круговой мышцы глаза, как о мышце приветливости, покорности – В окружности рта выделяют еще мышцы смеха, зависти, горя, отвращения. Все они из тех, которые, как и мышцы кисти, в особенности большого пальца, относят к так называемым прогрессивным, то есть наиболее развитым именно у человека. Мимические мышцы как растягивают, так и сжимают на лице естественное отверстие, а так как последних семь, то они и приравнивались когда-то к такому же количеству планет. Мышцы лица способны сразу реагировать на аналогичные сокращения на лице другого человека. Они могут подражать, причем, как это уже выяснилось, право руки улыбаются чаще этой же стороной лица. Да и вообще, правая половина лица у большинства людей преобладает над левой. Однако ряд ученых признает более эмоциональной левую половину физиономии. Но мы не только улыбаемся в ответ на внешнее для нас раздражение. Мы инстинктивно зажмуриваемся, когда видим что-либо ужасное. Сами того не осознавая, стараемся временно глохнуть, слепнуть. Но эти же мышцы помогают нам удивляться, Широко раскрывать глаза, рот, расширять крылья носа при необычном, странном. В свою очередь, все это сопровождается появлением многочисленных морщин, складок кожи, к которой и прикрепляются мимические мышцы. Мимика, жестикуляция, осанка непосредственно влияют на психику. Причем женщины обычно реагируют живее мужчин, лица их подвижнее. Но, как знает каждый, бывает и так называемое парадоксальное мужеподобие, женоподобие, а также смех в трагической ситуации, а еще чаще плач от радости. Леонардо да Винчи в трактате о живописи настоятельно рекомендовал художникам заносить в свои записные книжки двигательные реакции при плаче, смехе, страданиях и прочем, дабы их сохранить. Это уже потом, на картинах Пикассо, лицо предстало весьма переменчивым символом, который заменил, разрушил и разложил на части классические представления о нашей физиономии. в результате чего оно оказалось одновременно и в профиле, в фас, являя графический синтез. Вот почему гениальный каталонец иногда объявлялся великим разрушителем лиц. Но, думается, до него сей метод применен был древними египтянами, которые стремились изобразить предмет одновременно во всех ракурсах, подчеркивая наиболее существенные признаки. Лицо у них представало в профиль, а глаза и брови — анфас. Подсчитано, что на лице и на шее у нас сосредоточено 25% всех мышц. Лицо — самая подвижная и наиболее выразительная часть тела. Оно является отражением духовных, психических свойств человека, а специфика дифференциации его отделов, по мнению отечественного ученого Сухарепского, представляет в целом мимический оркестр личности, обусловленный сплавом биологического и социального. В то же время не потеряло значение мнение Платона, что части лица не похожи друг на друга и на то целое, которого они части, Каждый из них имеет свое свойство. Особенно велика роль в осуществлении выражений наших эмоций лицом человека определенные гормональной настроенности, темперамента, степени тренированности, характера деятельности центральной нервной системы. Мы восхищаемся богатством мимики одаренных актеров, каждое движение которых глубоко осознано. и контролируется корой полушарий головного мозга. Именно на таких лицах, как она талантливо созданной скульптуре, можно видеть не только внешнее выражение реакций, но и, что главное, оттенки мысли, ее потаенные движения. Это потому, что лицо видно всегда и всем, а ношение чачвана, оставляю за рамками нашего разговора. Лицо в полном смысле этого слова ведь обнажено, но это не непристойность, ибо лицо для того и существует, чтобы на него смотрели. Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками и почти всегда безошибочно. Происходило это на обиде, устроенном Барином Троекуровым Пушкин Дубровский. Это не случайный пассаж. Дело в том, что в многочисленных руководствах тех лет по физиогномике все было конкретизировано. На первых порах это было относительно просто: красивые лица принадлежат людям хорошим, а не красивые дурным. Потом началась детализация. Особенности физиономии этого канала общения оценивали в состоянии покоя и в плане реализации богатства мимики определялись мимические позиции, основанные на следующих привязках. Лоб – зеркало ума. Большой лоб считался показателем интеллекта. Нос – показатель духовной жизни. Немаловажное значение придавалось чувствительным ноздрям. Рот и подбородок информируют о гастрономических интересах. Обсуждалась позиция чувственного рта, мягкого подбородка, их эстетическая привлекательность. Учитывалось и расстояние между глазами. Лев Николаевич Толстой писал в дневнике, что малое расстояние между глазами не оставляют сомнений в глупости человека. Об этом же свидетельствует и узкая переносица. Так дифференцировались личности. Как часто мы и сегодня пытаемся оценить человека, исходя из анатомии каких-либо частей его лица, заранее создавая о нем мнение. Повторяем тем самым. Зачастую сами того не зная способ Платона, отсылавшего от себя учеников, физиономии которых ему не нравились. Книга швейцарского писателя и пастора-богослова XVIII века Иоганна Каспара Лафатера «Физиогномические фрагменты» вышла в свет в 1775-1778 годах, русский перевод в 1817 году. «Вера» Физиогномику, по-гречески «физис», «природа», «гномон», «знающий», то есть связь характера человека и черт его внешности, существовала не одну эпоху. Задолго до Лафатеры этому отдали дань древние китайцы, выделявшие лица благородные, которые у королей, возвышенные у знаменитых людей, творческие, у находчивых, изобретательных, стандартные, у профессоров и преподавателей, будничные, у живущих на заработанное, а также низменные, у мелких авантюристов, подонков и проституток. Не миновали физиогномики Пифагор, его даже считали ее отцом, Гиппократ, Авиценна и многочисленные астрологи. Распознавание болезней по лицу всегда считалось искусством, весьма тайным знанием, передаваемым лишь избранным. Вот почему физиогномику сравнивали и с постоянно меняющим свои очертания и одновременно сохраняющим неизменность формы водопадом. Аристотеля при сопоставлении физиономии и морд вдохновляли звери, Первоначально человеческие черты с ними и сравнивались, в результате чего имело место бестиализация лица. Потом неоднократно описывали у человека род змеи, рыбий рот и аналогичное. Сомнений не оставляли. Человек — существо животное, хотя и моральное, интеллектуальное — что и отражается на лицевой мускулатуре. Вот почему древнегреческий ученый Полемон умер около 144 года, утверждал, что люди с толстым, как у быка носом, ленивы, широкими, как у свиньи ноздрями, глупы, с кожей лицом со львами отважные и сильны, вспыльчивы, с леопардами — «Хвастливый, злопамятный, вероломный». Имел место и обратный перенос понятий, в результате чего и приумножились в описаниях гордые орлы, хитрые лисы, надменные верблюды, мудрые совы и тому подобное. Так объединялись понятия о человеке и тех животных, Мнения о поведении которых заложено с детства, сказками, баснями. Все эти образные красивости явно не имеют какого-либо отношения к биологии животных, не могущих выразить задумчивость, тщеславие, стыдливость и так далее. Как бы их хозяева ни пытались пробиться в мир другого существа – и не пускались в трактование того или иного сокращения мускулатуры морды своих любимцев. Другое дело — хвост. Вот он-то весьма адекватен поведению животного. Беда всех физиогномистов в том, что очень уж они уверовали в исключительность примененного метода, пытаясь не только определить характер человеческой души, но и предсказать интеллект, одаренность и даже судьбу. Не случайно поэтому знаменитый немецкий философ Иммануил Кант именовал физиогномику дешевым товаром. Неопределенность признаков в купе со спекулятивностью породила множество научных в кавычках изданий. Их авторы обучали распознавать вороватых, скупых, несчастливых, влюбленных и тому подобное. Все физиономии приравнивались к пяти геометрическим фигурам. Четырехугольные – люди энергичные, резкие. Треугольные – обладают странным и фантастическим характером, капризной энергией. Круглые – весьма инициативны. Овальные – характеризуются крайней подвижностью. Конусообразные имеют очень развитый практический смысл. Каждый из нас не лишен каких-то представлений, заложенных обычно с детства, руководствуясь которыми он представляется себе информированным о психических качествах окружающих, исходя лишь из их внешности. То, что ранее именовалось физиогномикой, ныне получило название персонология, морфопсихология. Но по-прежнему первоначальное суждение о человеке основывается, так уж мы воспитаны, на впечатлении от его лица. А на Западе вообще весьма популярен тезис «Ваше лицо — это ваша судьба». Вот почему почти все убеждены, что квадратный подбородок присущ людям сильной волей, а упрямый и холодны те у кого подбородок длинный и даже острый, что большой лоб обычно у умных также затвердилось что полные люди обычно добродушны низенькие властолюбивы и так далее уровень науки сегодняшнего дня положил на весы знания и сведения и о зависимости конфигурации лица от расы. К примеру, у монголоидов в силу приспособления к холодному климату весьма слабо развиты надбровные дуги и лобные пазухи, легко подвергающиеся простудным заболеваниям. У них же имеется отложение жира в области глазницы скул, нос не выступает вперед, а на лице слабо развит волосяной покров, который подвергался бы обледенению от дыхания на морозе. Установлено также влияние группы крови на форму лица. Восточная медицина считает лицо местом, где сходятся и откуда исходят меридианы здоровья. Это своеобразное функциональное табло всего организма. При этом даже утверждается, что лицо может рассказать понимающему больше, чем переменчивые линии рук. Вьетнамские врачи, как и многие народные целители на Востоке, не сомневаются, что на лицо проецируются внутренние органы. А в современной Японии выделяют при оценке лица так называемую верхнюю зону – лоб, отражающий весь жизненный путь человека – Среднюю зону, от бровей до кончика носа, по которой судят об упорядоченности психики, и нижнюю зону, к которой относят верхнюю губу, челюсти, рот и подбородок. Эти анатомические образования якобы свидетельствуют о степени уравновешенности характера. Но, как гласит пословица, в 20 лет у вас лицо такое, какое дал вам Бог. В 30 какое сделали, в сорок, какое хочется, чтобы видели, а в пятьдесят, какое заслужили. Справедливы поэтому слова Виктора Гюго, что лицо человека вылеплено его совестью и жизнью, что оно итог множества таинственных воздействий, оставляющих на нем свой след. Человек не может жить без своего лица, потерять, лишиться его, уголовники практикуют ухватить человека за лицо, обозначая тем самым над ним свою власть, вергнуться в ситуацию публичного унижения, оказаться обвиненным в чем-либо недостойном. Тогда морда, рожа, харя, рыло, ряха, абразина, физиомордия и даже вымя как писал Набоков о лице Фальстафа. Прежде чем я переменю тон из Евгения Евтушенко, и сквозь рыло, ряжки, хари целовальников менял, словно блики среди хмари, стенька лица увидал, прорастают лица грозно у безликих на лице. Мы обычно стремимся оказаться лицом к проблеме, к противнику, не ударить лицом в грязь. На сцене лица действует. Многое оказывается не к лицу, не лицеприятным и тому подобное. И вообще, человек – личность. Накопление этих фактов, анатомические разыскания – способствовали уточнению функций, а потом и классификации отдельных мышц и складывающиеся из них мышечных групп лица. В их числе ныне выделяются мышцы, окружающие органы чувств, зрения, слуха, обоняние, вкуса. А уж среди них по выраженности мышечной деятельности на первое место выдвинулись зрение и вкус. Если же говорить еще конкретнее, наибольшая плотность мимики концентрируется вокруг губ, окаймляющих, как известно, рот. Он признается архитектурным центром лица. Сказанное в особенности для нас усиливается, если завести речь о бразильских индейцах племени Суна, большегубах, кстати, одних из самых свирепых, Это они вставляют в нижнюю губу и мочки ушей округлые предметы. Так мягкое от природы через бремя испытаний становится твердым. Нестабильное — стабильным. Привилегии это распространяется только на мужчин, и то лишь женатых или вдовцов. Без такого народного предмета авторитет их пребывал бы весьма невысоким. Интересно, что точно такой же обычай существовал и у кафров в Южной Африке. У них растягивалась и верхняя в меньшей степени, и нижняя в значительно большей губа, но не у мужчин, а у женщин. Делалось это для большего подражания хищным зверям, от которых они якобы ведут свое происхождение. Было и другое объяснение. Такое красивое уродство именно жен препятствовало продаже их на невольничьих рынках. Клоуны старых цирков иногда специально разрезали углы рта сантиметров на полтора, дабы для увеселения публики засовывать себе кулак в рот. Были и более трагические ситуации. Природа не пожалела своих даров для Гуинплена. Она наделила его ртом, открывающимся до самых ушей, ушами, загнутыми до самых глаз, бесформенным носом, созданным для того, чтобы на нем подпрыгивали очки фигляра и лицом, на которое нельзя было взглянуть без смеха. Глаза, как две узкие щелки, зияющие отверстия вместо рта, плоская шишка с двумя дырками вместо ноздрей, сплющенная лепешка вместо лица. В общем, нечто, являющееся как бы воплощением смеха. Было ясно, что природа не могла создать такое совершенное произведение искусства без посторонней помощи. Это лицо было безобразно, до того безобразно, что служило предметом потехи. Оно было настолько ужасно, что вызывало смех. Оно было жутко смешным. Человеческое лицо исчезало, как бы поглощенное звериной мордой. Если читатель помнит это произведение Гюго, то трагизм ситуации, как известно, не только в осуществлении компрочекосами варварской операции над ребенком, обрекший его на вечный мим смеха, но и в том, что сам несчастный лорд, лицо которого являло Харю, осознав с возрастом неумолимость происшедшего, как анатом, вскрыл свою душу. Обретя в раннем детстве мим улыбки и научившись этому делу, в стандартном варианте человек вначале изгибает улыбкой губы, Нечто такое представляет нам Мона Лиза с ее ускользающей недосказанной улыбкой, которая может предстать доброжелательной, нервной и фальшивой. То ли она собирается потом рассмеяться сильнее, то ли боится открыть рот шире из-за потери передних зубов. А может быть, у нее паралич лицевого нерва? Это не мои инсинуации против знаменитого изображения. а лишь небольшой перечень мнений искусствоведов и невропатологов. Потом углы рта отодвигаются в стороны, ноздри расширяются. Пока я все это писал, процесс улыбки продолжался, и в дело вступили мышцы, окружающие глазницы, благодаря чему щель глазная сужается, на лбу появляются морщины. В литературоведении много внимания было уделено духовной характеристике Лизы Волконской, жены князя Андрея. Княгиня обладала телесной приметой – хорошенькая, с чуть черневшими усиками верхняя губка. При исполненной арифметического задора литературоведа подсчитали, что именно эта губа использована толстым пятнадцать раз – в том числе и для характеристики красоты молоденькой княгини, живости светской беседы, радости, отрицательного эмоционального состояния, печали и так далее. Все это не случайная прихоть писателя. Дело в том, что именно губы изумительно выражают душевное состояние человека, даже больше, чем руки и поза тела. Губы постоянно работают, улыбаются, плачут, стонут, кричат, просят, манят, скрывают, заклинают, презирают, выражают брезгливость, чувственность и так далее. Как часто мы улыбаемся губами, но плачем сердцем, хотя скрывать состояние губам весьма трудно, в отличие от глаз. Губы могут быть и порочными, Не имея какой-либо полости, они могут представать надутыми, кривить рот и прочее. Кстати, нижняя губа, а если более конкретно ее центральный участок, вообще имеет наибольшее значение как источник информации о признаках личности. Именно эта губа, когда выдвигается вперед, якобы свидетельствует О целеустремленности и твердой воли. Правда, поговаривают, что ее надменности, а бесцеремонности. Может быть, поэтому такая губа генетически общеизвестно закрепилась за династией Габсбургов.